Глава пятая. Дом, милый дом. Как вы можете убедиться собственными глазами, господин Мак, это башня модели Катоблепас. Деловито гудел гоблин в очках, держа перед собой немалых размеров свиток. Построена 382 года назад, сменила трех хозяев, но сохранилась просто превосходно, уверяю вас. Тем не менее у меня даже сохранились записи. Тут раньше стояла башня серии «Глум», но ее демонтировали по приказу «Уважаемый Гомкварт», — пробормотал я, озирая свой новый дом. «Не извольте беспокоиться». Твердости в голосе гоблина, отвечающего за мое новое размещение, прибавилось, но отрываться от пергамента он не стал. Так, моложе Глума здесь ничего не было, но это ведь не важно, не так ли. Итак, Котоблипа сменила трех... «Уважаемый Гомкварт!» — прибавил я голос, заставляя Гоблина отвлечься, чтобы мне было удобнее ему признаться. «Я расширений не чувствую». «А их тут не было!» — сделал удивленный вид мой провожатый. «Вот у меня записаны все три акта передачи этой башни. Черным по желтому никаких расширений. И не забудьте, пожалуйста, что у магов башен квота в один бесплатный переход в неделю». И если будете злоупотреблять сетью, то мы будем вынуждены поставить вам на вид и оштрафовать. — Тут что, обезьяны жили? — хрипнул я, не вслушиваясь в последнее и панически оглядываясь в поисках кота. Но тот давно уже умотал на разведку, а ведь должен был охранять сундук. — Итак, уважаемые дамы и господа, диспозиция. Даже не она, а картина маслом. Итак, представьте себе местность сплошь состоящую из очень пологих холмов, покрытых сочнейшей зеленой травкой. Лепота, иначе не скажешь. Небо синее, облачка плывут крохотные, солнышко греет прям замечательно, воздух чистый, как слеза младенца. Немного потроха ноет из-за того, что магии в этом мире меньше, чем я привык, но на этом все. Полный Алис-абзац. Мы стоим на холме где прямо по центру торчит башенка метров 25 в высоту с круглым основанием диаметром где-то 20 метров. С холма видны холмы, травка, речушка, даже кусочек моря, а еще деревня плюс-минус в паре километров ходьбы. Все красота, кроме гребаной башни модели Котоблепас. Нет, модель известная, каких-либо претензий к модели я не имею. Надежная она, качественная. Не из говна и палок, но! Но! Без расширения внутреннего пространства это халабуда на 30-40 метров жилой и ни разу неудобной площади, и плюс-минус тапок столько же в подземных двух этажах. Все совершенно верно, господин Мак, уважительно покивал на мой крик души гоблин. Только напомню вам, что нижние два этажа вы можете использовать только и строго для хранения припасов, и взрывающихся ингредиентов. Лабораторий и ритуальные круги размещать там категорически запрещено. Там еще колодец на нижнем уровне. Он полностью функционален. Первый этаж башни содержит в себе портальный круг и устройство по приему денежных средств. Доступ к ним вы не имеете права преграждать никому ни на единый миг. Все остальное в вашем полном распоряжении. Да, без расширений но их тут никогда и не было. Последнее привело меня в ужас. Вы хотите сказать, что 382 года здесь жили волшебники, которых устраивала такая площадь дома? Выдохнул я. Тридцать, максимум 40 квадратных метров, исключая второй этаж под кухню. Эти метры разделены на три последних этажа. То есть, дамы и господа, если на последний, самый верхний этаж котоблепаса Занести кровать, то волшебнику остается две круглые комнаты с совершенно мизерным пространством. Это, если не тюрьма, то нечто очень к ней близкое. У меня комната старосты, где-то 25 квадратов была, а я там только спал. «Господин Тервинтер», — гоблин снял очки, взглянув на меня своими небольшими желтыми глазами в упор. «Если отставить формальности...» Ради магии ставьте их, горячо попросил я в ответ. Выкиньте их, уважаемый Сорквурст. Хорошо, облегченно выдохнул гоблин, вновь надевая очки. А видите ли, господин Тервинтер, я предпочитаю знать волшебников, с которыми дальше придется работать, возможно, даже до конца моей жизни. Ваше обучение и отметки вызвали восхищение всего нашего департамента. Так же, как и ваш изначальный выбор стать магом башни, вызвал недоумение у очень-очень многих работников гильдии. Вы, господин Тервинтер, себя показали исключительно незаурядной персоной, то есть полной противоположностью тому, чем на самом деле является маг башни. Полной. Вы понимаете? Сейчас я понимаю» что испытываю огромную нужду неформально послушать вас в неформальной обстановке», сориентировался я, слегка трогая пальцами висящий на поясе кошелек. «Гоблины гильдии не берут взяток», — строго и довольно резко отметил Соркворст, но тут же смягчился. «Меня заплюют на работе, если я откажу магу Тервинтеру в такой малости. Предлагаю вам следующее». Мы осуществляем привязку башни на вас, а затем отправляемся в Мифкрест, где вы угостите меня обедом. Целиком и полностью поддерживаю. Тут же рявкнул я, дергая Шайна по внутренней связи. Давайте привяжем этот Котоблипас. Гоблин зубасто скалился. Будь обстоятельства иными, я бы с огромным удовольствием и интересом осмотрел бы Мифкрест столицу магов всего мира, но сюда я, благодаря телепорту башни, мог попасть в любое время, а вот пообщаться со знающим, опытным и лояльно к тебе расположенным гоблином — нет. Приоритеты как раз главные, что старина Джон изучил в свое время. Так что вместо отчаянного щелкания клювом на каменные дома, стены и разную летающую ересь — я почти не отрывал взгляд от ценнейшего источника информации, который, выведя меня из приемного портала, тут же повлек в таверну за обещанным обедом. И да, я не пожалел, даже несмотря на то, что пришлось кормить не только некрупного гоблина, но и очень даже крупного и наглого кота. — Ну и жопа же! — выдохнул я, вновь оказавшись в приемном зале, теперь уже моей личной башни. — Ага, — отозвался Шайн, тоненько рыгнув. — Несчастные ублюдки. После шума большого волшебного города, который мы зацепили лишь краем глаза, мрачный и пустой зал первого этажа, пропахший забвением, внушал полное уныние. Единственным ярким пятном тут была мой отпечаток ладони кровью на стене фиксирующий волшебство этой прекрасной башни и целиком замыкающей ее на мне. Возле моей метки из стены выступали две каменные ладони, сложенные вместе, как будто ожидающие, что в них прольется дождь. Вместо дождя сюда должно литься золото тех, кто собирается воспользоваться транспортной сетью магов. Но если вместо золота направить в ладонь свою магию, полностью перекачивая резерв в башню, то в ладонях, наоборот, появятся деньги. Сначала медики, а затем, когда твой резерв вырастет, а каналы огрубеют от ежедневной перекачки магии и серебришка. — Конченые неудачники, — выдохнул я. Они обменяли свой дар на будку и кусок хлеба. — Ну а что ты хочешь от людей? — фыркнул кот. — Они живут двадцать лет на всем готовом, а затем оказываются сами по себе в другом мире. Никому не нужны, никого не знающие. Неудивительно, что многие из них склоняются к самому простому решению. Ладно, плевать. Давай уже займемся инспекцией нашего жилища. Я чувствую, что нас еще ждут чудные открытия. Башня мага представляет из себя довольно простое строение. У первого этажа отдельный вход для желающих воспользоваться услугами телепортации либо обратиться к самому магу. Этот вход не запирается. Второй, личный вход мага в башню, сразу же выводящий хозяина на лестницу, соединяющий подвальные и остальные этажи, начиная со второго, расположен на другой стороне башни и представляет из себя небольшую, но чрезвычайно крепкую дверь. Кроме мага или по его воле, никто эту дверь открыть не может. Вот через личный вход мы и вошли готовые ко многому, если не ко всему. В общем-то, ничего такого найдено не было. Голые стены и пол, немного пыли, три маленьких тесных этажа с крошечными эркерами и малюсенький чердак, который тут же отжал Шайн, заявив, что это будет его личное место. Ну, никто, кроме кота, бы туда не поместился, так что ладно. Обозрев это уныние... Я спустился в самый низ, проинспектировав подвальные этажи. Те тоже блистали пустотой. Ну, хоть те, кто принимал башню от последнего почившего волшебника, сделали все на совесть, сняли заклятие, если они вообще были, выбросили хлам и забрали все ценное за работу. Только что тут -то ценного могло быть? Правильно? Ничего. С трудом затащив свой сундук на последний этаж, я сел на него, принявшись проводить инспекцию. Итак, что у нас есть в активах? 16 золотых и 4 серебряные монеты. Медь, серебро и золото идут в ригзале так же, как и в микфересте. 20 меди — это одна серебрушка. Десяток серебряных — один золотой. Основной платежный ресурс — серебро, так что у меня получается... 164 шестьдесят серебряных монеты. Это очень приличная сумма для Джо-бродяги, но совсем недостаточно для Джо-мага, которому нужно обустроить башню. Категорически недостаточная. Даже хорошая кровать стоит от 30 золотых». Книги. Много-много одинаковых блокнотов, куда были переписаны вычищенные от мусора учебники и гримуары. Неимоверно полезно, Категорически нужно невероятно роскошно, но совершенно никак не применимо здесь и сейчас. Далее запасной комплект одежды из трусов, штанов, сорочки, робы и шляпы, зачарованный как и основной подарок Дина крейвена. Знак мага, простенький посох, такие же жезлы и палочка. Все это мои инструменты. Еще кот, условно разумный, вредный как моя жизнь. Просит жрать. Собственно, запасы провизии на три дня. Так что мы с ним жрем, запивая слабеньким вином. активом можно не считать. И все. Ладно, это все равно один из лучших стартовых раскладов, что у меня были. Третью жизнь я начал в теле, которое только что вывалилось из петли, оставшись живым. Так его это тело тут же захотели пристрелить, чтобы закончить работу. Тогда спас случай. Что с моими обязанностями? Следить за равновесием магического фона в веренной мне области, купировать любые завихрения, проще говоря, вообще ничего не делать, так как побережье ленивых баронов — самое спокойное место в мире. Следить за порядком и чистотой зала телепортации, обеспечить к нему свободный доступ, купленное в ближайшем селении Метла — и пятиминутное зачарование полностью решат эту проблему. По желанию оказывать услуги мага, живущим на прилегающей территории. Оплата договорная, не облагается налогами, подразумевается, что эти земли отданы магу на кормление. И информировать гильдию о любых странных событиях на своей территории. Мутации, аберрации, проклятия местности, нетипичные болезни — Пролетал дракон, пробегали кентавры, так далее, тому подобное. На этом все. Совсем все. — Что думаешь, Джо, с чего начнем? Чешущийся задней лапой Шайн, доживавший колбаску, выглядел так, как будто собирается вздремнуть часиков десять. Надо будет взять с него пример. — Как всегда, дружище, — хмыкнул я. — Сначала выживание, потом все остальное. — Что ты имеешь в виду под остальным? «А, Джо?» «Деньги, Шайн. Я имею в виду деньги». Интерлюдия Утро в деревне Липавки начиналось как обычно. Знайда сидела себе в ветхом сарайчике и доила козу, в то время как услышала два довольно знакомых ей звука. Первый издавал человеческий голос, и он был про-а-а-а, а второй был бычачий торжествующий и даже несколько ехидный. В этом «Му» звучало торжество, известное едва ли не каждому жителю деревни. Правда, не успела Знайда увязать в своей голове эти звуки, как какой-то крупный и неопознанный, но определенно летающий объект пробил в сарай дыру и, просвистев мимо доярки и ее меланхоличной козы, впилился в копну сена, где удачно искрылся до лучшего времени. «Ага!» — поняла девушка. Кум снова нашел себе жертву. Кумом звали лучшего быка в липавках, производителя всем на зависть, его смотреть даже сам барон приезжал. Крыл кум любую корову, всегда с первого захода, так что на него едва ли не молились. Вот только в остальном этот крупный бычара был то еще свиньей. Хитрый, но сильный, Кум периодически выбирался в люди, где и учил любого подвернувшегося под рога мужика, что спиной к такому красивому быку стоять нельзя. Причем еще и красться умел скотина такая. Все эти мысли неторопливо промелькнули в голове Знайды, достигли финала, прошли стадию осознания, а затем, когда уже дырка в стене зашуршала, девушка догадалась среагировать. «Ой!» Неуверенно сказала она, переглянувшись с козой. Снаружи сарая довольно замычал кум. Из дыры в сене донеслось довольно внятное и злобное «Ядрит, Мадрид», А вслед за этим странным словосочетанием дырка изрыгнула из себя парня в платье. «Ну, в чем-то таком, как отец Хризантий ходит», — поправила себя неспешная разумом, но очень основательная знайда. Смуглый, совершенно незнакомый ей парень с темными кругами вокруг глаз шмыгнул курносым носом, а затем напялил себе на голову странную широкополую шляпу. С виду он был совершенно не похож на боднутого быком человека, но до такой тонкости Знайда не смогла бы додуматься, разве что коза. Последней было все равно. Шмыгнув носом еще раз, парень снял с пояса короткую и острую на вид палку после чего решительно прошагал мимо девушки и козы в проломленную стену сарая. Знайда, тут же обидевшись, независимо поправил рубаху, в которой сисик было видно аж до пояса. «Ну а чё? Дома же жарко. Что за люди? Летать летают, ругаются, а на главное ноль внимания». Через минуту на истошные крики кума начали подтягиваться чуть ли не вся деревня. Огромный бурый бык, бывший одним из самых гордых и самодовольных существ, которые когда-либо посещали Лепавки, вел себя как мелкий мальчишка, которого отстегали крапивой по заднему месту. Он периодически подпрыгивая панически убегал отступающего по его следам парня в робе, периодически пыхающего в зверя чем-то из своей смешной палочки. Причем само действие было крайне неторопливым. Парень размеренно шел. А бык бежал. Быки вообще-то бегать умеют, только вот куму что-то сильно мешало. Каждые два-три скачка огромный бык то приседал, то пытался прислониться задом к чему-нибудь, а затем, бросая взгляд на парня, снова пытался убежать. Наконец кум догадался сделать пять скачков вместо двух, что дало ему фору достаточную, чтобы облокотиться задом об угол дома и несколько раз задом этим поелозить. Издав рев наслаждение, бык тут же жалостливо застонал, получая очередное пыхание от своего преследователя, от чего подскочил, взбрыкнув всеми четырьмя копытами и вновь устремился в бегство. Парень, гоняющий кума, тоже не молчал, а ругался вполне человечьим голосом. С этой ругани знайде стало ясно, что если бы не какая-то роба, то парню бы конец пришел от этого подлого животного. Селяне, подошедшие на шум, тут же разделились на два лагеря кто-то радовался, что кума наконец-то учат уму разуму, а кому-то было не по душе, что пришлый мутный тип обижает их родную кровиночку. Знайда тем временем смотрела этот аттракцион, а в ее голове неспешно оформлялась мысль, точнее, вопрос. Когда он приготовился, девушка, никому конкретно не обращаясь, да и вообще себе поднос, его задала. Чего это он? И ей ответили. — Да просто наслал жопный зуд на вашего быка, — сказал ей крупный белый котище в пятнах, сидящий у ее ног. — Вот тот и бегает. Через часик отойдет. — А, — поняла Знайда, кивнув коту. — Понятно. Кот облизнулся. Его пасть была в чем-то очень напоминающим козье молоко. — Ой! — внезапно девушка осознала, что стоит расхристанная с рубахой, расшнурованной до пупа, на лицезрении всех соседей, но только успела спрятать свою выдающуюся грудь назад под одежду, как из дыры в сарае вылез Богун, ее дядька и кормилец. Начав, конечно же, орать и сердиться. Претензии у него были к дыре и к тому, кто ее сделал. Причем виновником Богун сразу назначил парня, гоняющего кума, тут же требуя с него возмещения огромных убытков. Соседи забухтели еще сильнее. Лагеря покровителей парня и защитников быка почувствовали новую точку напряженности. Сам же парень, обернувшись, досадливо поморщился, пару раз взмахнул палкой, произнеся какую-то тарабарщину, после чего дырка в сарае сама собой закрылась, и тот вообще стал выглядеть лучше прежнего. «Ох!» — удивилась Знайда. «Это волшебник новый!» — авторитетно объяснил кот ей и еще паре детишек, подошедших поближе. «Жить в башне будет!» Ну, что пришло, это ясно. Богун, здоровенный волосатый, стал крайне недоволен тем, что ущерб был исправлен без нанесения ему, Богуну, денежных средств, отчего решил надавить на совсем молодого паренька во имя своей жадности и благополучия. Противно скандали, угрожающе раздуваясь, мужчина припустил к подлому восстановителю своей собственности. Отчего? Ущерб был нанесен — был, а был оплачен — нет. Редко с этот богун, все знают. «Ядрит-мадрит», Мадрид. сердито высказался парень, оборачиваясь к вымогателю. «Ой», — сказала что-то понявшее, но не до конца знайда. Через пару мгновений уже не только кум бегал от волшебника, но и сам богун. Причем у последнего получалось и хуже, и лучше — так как мужик, запустив себе в зад обе руки, с упоением там все себе расчесывал, не забывая верещать, как резанный, при каждом попадании из палочки у парня. Теперь все происходящее скорее веселило свидетелей, чем вызывало какие-то другие эмоции. Но, увы, все хорошее должно было закончиться точно так же, как и молоко, которое Знайда успела выдать из козы, но, конечно, менее таинственно. Пришел староста и всех разогнал. «Волшебник? А кто это?» — расколдовал кума, тут же убежавшего со всех копыт домой, но оставил чесаться Богуна, благо тот делал это тихо, лишь слегка подвывая от удовольствия. После чего они со старостой начали говорить, к ним еще кот присоединился. Знаете, стало скучно, и она ушла укоризненно смотреть на козу, выпившую свое же молоко. Вот так вот и состоялось знакомство молодого волшебника башни с жителями деревни Липавки. С тех пор волшебник начал регулярно появляться в деревне, но без особого ажиотажу, будучи скучным, как сборщик налогов. Все вел какие-то разговоры с жителями, покупал продукты, инструмент одалживал, но не хулиганил, разве что детвору, просящую показать что-нибудь этакое, награждал жопным зудом, но недолгим, а так для отстрастки. Ну, если не считать тех придурков, что полезли к нему в башню в погоне за говорящим котом, которого хотели предприимчиво продать. За это им выдали особое колдунство, да такое, что староста с родителями ихними приходил к башне просить простить хулиганов. В общем, показал он себя, по пересудам жителей деревни, суровым и справедливым, но жутко скучным волшебником. Те уже подзабыли последнего, лишь дед сугой помнил. Да и то, лишь то, что тот колдун пил, не просыхая, и колдовать не умел. А этот, наоборот, обещал, что, если что, с дождем поможет, отчего староста прямо улыбался всем ртом. Знаете, было все равно, слишком сложные это были материи. Куда интереснее для этой девицы стал кот, время от времени ее навещавший, пока бог он не видит. Кот охотно болтал с девушкой, не обижал ее, но мышей не ловил, только кошек любил, каких в деревне отыщет. Шайн Знайди понравился, их даже можно стало назвать друзьями. То, что детвора, злая и охочая до насмешек, перестала донимать эту простушку, водящуюся с колдовским котом, знайда, разумеется, не замечала, как и некоторые краже молока. Зато когда через четыре дня Новый житель башни Зверски сильно выручил кузнеца Завраса, сотворив что-то колдунское сломом в кузнице. Можно было сказать, что парень со странным именем Джо стал среди местных, если не своим, то уж точно не злодеем, которому лишь бы быков погонять. Кумбы, конечно, с ними не согласился.